Глава 24 Долина смерти. Будущее иногда предупреждает нас горестным вздохом о пока еще далекой, но неминуемой беде. Так дыхание ветра, странные облака или зорницы предвещают бурю, которая усеет моря обломками кораблей. Так желтоватая, нездоровая дымка Затягивая западные острова ядовитыми азиатскими испарениями, заранее туманит окна индийских домов дыханием индийской чумы. Но чаще всего беда обрушивается на нас внезапно. Раскалывается утес, разверзается могила, и оттуда выходит мертвец. Вы еще не успели опомниться, а несчастье уже перед вами как новый ужасающий лазарь, закутанный в саван. Каролина Хеллстон вернулась домой от Муров, как будто бы в добром здоровье. На следующее утро она почему-то проснулась с ощущением странной слабости. За завтраком и в течение всего дня у нее совершенно не было аппетита. Все блюда казались ей безвкусными, как опилки или зола. «Уж не больна ли я?» — подумала она и подошла к зеркалу. Глаза ее блестели, зрачки были расширены, щеки казались розовее и как бы округлее обычного. — С виду я здорова. Почему же мне совсем не хочется есть? Она чувствовала, как кровь стучит в висках, необычное возбуждение не покидало ее. Множество мыслей, мгновенных, ярких и тут же ускользающих, словно окрашенных отблеском пожара, охватившая все ее существо, кружилось в ее голове. Всю ночь Каролина провела без сна, изнемогая от жара и жажды. Под утро страшный кошмар начал терзать ее, как кровожадный тигр. Очнувшись, она поняла, что заболела. Каролина не знала, откуда у нее лихорадка, ибо это оказалась лихорадка. Наверное, причиной было ее позднее возвращение — какой-нибудь чуть заметный отравленный ветерок, пропитанный вечерней сыростью и ядовитыми испарениями. Он, проник через легкие в ее кровь, уже воспламененную внутренней лихорадкой сердечных волнений, истомленную и ослабленную давней печалью, раздул роковую искру и, упорхнув, оставив позади себя все пожирающее пламя. Все же пламя это было, видимо, не столь уж яростным — Два дня у Каролины держался жар, она провела две беспокойные ночи, но никаких особо тревожных признаков у нее не обнаружилось. Поэтому и дядя, и Фанни, и доктор, и мисс Килдер, заглянувшие к больной, не стали волноваться и решили, что через несколько дней все пройдет. Минуло несколько дней, облегчение не приходило, хотя все по-прежнему ожидали, что оно вот-вот наступит. Каролина болела уже две недели, когда однажды миссис Прайер, которая бывала у больной каждый день, вгляделась в нее попристальнее, взяла за руку, пощупала пульс, потом тихо вышла из комнаты и направилась в кабинет мистера Хеллстоуна. Там они говорили о чем-то очень долго, почти все утро. Возвратившись к своей занемогшей юной подруге, миссис Прайер сняла шаль, шляпку и подошла к постели. Здесь она постоялась минуту в своей обычной позе, сложив руки и, тихонько покачиваясь, затем проговорила. «Я послала Фанни филдхет. Мне кое-что может понадобиться, так как я решила побыть с вами несколько дней, пока вам не станет лучше». Ваш дядя охотно согласился. «А вы, Каролина, не станете возражать?» «Зачем вам беспокоиться понапрасну? Я совсем не так уж плоха». «Но я не могу отказаться, мне очень приятно, что будете жить у нас и порой заходить ко мне. Только не тревожьтесь обо мне, Фанни за мной хорошо смотрит». Миссис праер склонилась к бледному личику страдалица, пригладила ей волосы, выбившиеся из-под чепчика, и осторожно приподняла подушку. Каролина посмотрела на нее с улыбкой, потом потянулась поцеловать ее. Добровольная сиделка подставила ей щеку, потом негромко, тревожно спросила «Вам не больно? Вам хорошо? Удобно?» «Я почти счастлива», — ответила Каролина. «Хотите пить? У вас губы пересохли». Миссис Прайер поднесла к ее рту стакан со освежающим питьем. «Вы сегодня что-нибудь ели, Каролина?» «Мне не хочется». «Ничего. Даст Бог, скоро аппетит к вам вернется. Обязательно вернется». Опуская больную обратно на подушке, миссис Прайер обняла ее как бы невольным движением, прижала к своему сердцу и на мгновение замерла в этой позе. «Мне даже выздоравливать не хочется. Лишь бы всегда быть с вами», — проговорила Каролина. Миссис Прайер не улыбнулась этой шутке. Лицо ее дрогнуло, и несколько мгновений она не могла овладеть собой. «С Фанни вам привычнее, чем со мной», — сказала она наконец. «Наверное, мои заботы кажутся вам странными, навязчивыми?» «Вовсе нет. Вы все делаете так естественно, так ласково. Должно быть, вы привыкли ухаживать за больными. У вас такие неслышные движения, такой спокойный голос, такие нежные руки. Я просто добросовестна, душа моя. Вы можете упрекнуть меня в неловкости» но я редко бываю небрежной. И действительно, небрежной ее назвать было нельзя. С этого часа присутствие Фанни и Элизы сделала совершенно излишним в комнате больной. Здесь всем распоряжалась одна миссис Прайер. Она оказалась заботливейшей сиделкой и не отходила от Каролины ни днем, ни ночью. Та пыталась протестовать, правда, только вначале, довольно слабо, но вскоре смирилась. Отныне забота и сочувствие сменили у постели одиночество и печаль. Между Каролиной и ее сиделкой установилось согласие поистине удивительное. Обычно мисс Хеллстоун стеснялась, когда ей уделяли слишком много внимания, да миссис Прайер в повседневной жизни не очень-то любила оказывать мелкие услуги. Но теперь все шло с такой легкостью и так естественно, Словно для больной не было ничего милей забот своей сиделки, а для сиделки ничего дороже ухода за своей подопечной. Миссис Прайер ни единым жестом не выказывала усталости, так что Каролина ничего не замечала и ни о чем не беспокоилась. Впрочем, обязанности миссис Прайер были не так уж обременительны, хотя наемную сиделку они давно бы утомили. При столь заботливом уходе больная, казалось бы, должна была поправляться. Но, как ни странно, лучше ей не становилось. Она таяла, словно снег на солнце. Она увидала, как цветок без воды. Мисс Килдер, который вообще редко задумывалась о смерти, сначала вовсе не беспокоился о своей подруге, но, видя при каждом новом посещении, как то меняется и все больше ослабевает, Вскоре начала тревожиться не на шутку. Явившись к мистеру Хеллстону, Шерли проявила столько настойчивости, что тому, хоть и против воли, но все же пришлось под конец признать, что у его племянницы не просто мигрень. Поэтому, когда вслед за Шерли к нему пришла миссис Прайер и спокойно попросила послать за доктором, он лишь ответил в сердцах, что если ей так хочется, она может посылать хоть за двумя. Прибыл всего один врач, но зато он оказался настоящим оракулом. Он произнес путанную речь, смысл которой мог проясниться только со временем, написал несколько рецептов, дал несколько указаний, все это с самым важным видом, положил в карман гонорар и уехал. Очевидно, он достаточно хорошо понимал, что ничем не может помочь, но не хотел в этом признаваться». Никто из соседей по-прежнему не подозревал, насколько велика опасность. Каролина послала Гортензии записку, в которой говорила, что она просто сильно простудилась, и в лощине все так и думали. Поэтому мадемуазель Мур с сочувственной запиской послала больной две банки смородиного варенья, рецепт полоскания и на всем успокоилась. Когда слух о приезде врача дошел до миссис Йорк, Та лишь отпустила язвительное замечание насчет богатых бездельников, которые, по ее словам, посылают за доктором из-за любой царапины на мизинце, потому что только о себе и думают. Тем временем богатая бездельница дошла до состояния полнейшего равнодушия и начала терять силы с такой быстротой, что все были поражены. Все, кроме миссис Прайер, ибо она-то знала, как быстро тают силы физические, когда ослабевает душа. У больных часто бывают причуды, непонятные для здоровых. Одна такая причуда была и у Каролины, причем даже верная сиделка сначала не могла ее объяснить. В определенный день недели, в определенный час больная, как бы плохо она себя не чувствовала, просила поднять ее, одеть и усадить в кресло поближе к окну. В таком положении она оставалась до полудня, и, как бы ни была она измучена и слаба, никакие уговоры не могли заставить ее отдохнуть, пока церковный колокол не отбивал положенную 12 ударов. Только заслышав их, Каролина покорялась и кротко позволяла урожить себя в постель. После этого она обычно зарывалась лицом в подушку и натягивала на голову одеяло, словно хотела спрятаться от света, отгородиться от всего мира, который стал ей слишком в тягость. И не раз в такие мгновения плечи больной начинали вздрагивать, и в тишине слышались заглушенные рыдания. Все это не укрывалось от внимания миссис Прайер. Однажды во вторник утром Каролина, как обычно, попросила разрешения встать, завернулась в белый капот и села в глубокое кресло. Она наклонилась к окну и принялась терпеливо вглядываться вдаль. Миссис праер сидела за ее спиной и, казалось, вязала, но в действительности не спускала с нее глаз. Вдруг мертвенно-бледное лицо больной оживилось, потускневшие печальные глаза засверкали прежним блеском, она привстала и жадно впилась глазами во что-то за окном. Миссис Прайер тихонько подошла к креслу и выглянула из-за ее плеча, Из окна было видно кладбище, а за ним дорога, по которой мчался всадник. Расстояние было не слишком велико, и дальнозоркой миссис Прайер легко узнала Роберта Мура. Как раз в ту минуту, когда он скрылся за холмом, часы пробили двенадцать. — Можно я теперь снова лягу? — спросила Каролина. Миссис праер довела ее до постели, уложила, задернула полог и замерла, прислушиваясь. Легкое ложе вздрагивало. Из-за полога слышались подавленные рыдания. Лицо миссис Прайер исказилось от боли. Она заломила руки, и глухой стон вырвался из ее уст. Теперь она вспомнила. Вторник был базарным днем. В этот день Мур обычно проезжал в Уинбери, мимо дома мистера Хелстона, как раз перед полуднем. Каролина всегда носила на груди какой-то медальон, на тоненьком шелковом шнурке. Миссис Прайер давно заметила эту блестящую золотую вещицу, но ей ни разу не удавалось ее как следует разглядеть. Больная никогда не расставалась со своим сокровищем. Когда была одета, прятала его под платьем, а в постели держала его в руке. В тот вторник после полудня Каролина впала в забытье, скорее напоминавшее литаргию, нежели сон. С ней так случалось не раз и это помогало ей коротать бесконечные дни. Но сегодня было особенно жарко. Больная беспокойно ворочалась, сбила немного одеяло и миссис праер наклонилась, чтобы его поправить. Маленькая слабая рука Каролины безжизненно лежала на груди, по-прежнему ревнил, прикрывая свое сокровище. Однако пальчики, такие тоненькие, что на них больно было смотреть, сейчас разжались во сне. Миссис Прайер осторожно вытянула за шнурок крошечный медальон и открыла крышечку. Неудивительно, что медальон был так невелик и тонок, вполне под стать содержимому. В нем под стеклом хранилась всего лишь прядь черных волос, слишком коротких и жестких, чтобы их можно было принять за женские. Какое-то нечаянное движение натянуло шелковый шнурок, спящее вздрогнула, и проснулась. Последние дни Каролина при пробуждении не могла сразу собраться с мыслями, и взгляд ее обычно не сразу обретал ясность. Привскочив, словно от ужаса, она воскликнула. «Не отнимай его у меня, Роберт, прошу тебя! Это мое единственное утешение! Оставь его мне!» Я никому не говорила, чьи это волосы, никому их не показывала. Миссис Прайер едва успела спрятаться за полок. Откинувшись подальше в глубокое кресло возле постели, она села так, чтобы Каролина ее не заметила. Та оглядела комнату и подумала, что в ней никого нет. Спутанные мысли медленно прояснились. Как измученные птицы против ветра, с трудом достигли они берега разума, болезненно трепеща крылами. Когда больная убедилась, что вокруг все тихо, она решила, что осталась одна. Но она все еще не пришла в себя. По-видимому, обычное самообладание и ясность разума уже не могли к ней вернуться в полной мере. По-видимому, тот мир, где живут сильные и удачливые, уже уходил от нее. Так, во всяком случае, ей часто казалось в последнее время. До болезни она никогда не думала вслух, но сейчас слова сами полились из ее уст. «О, если б мне увидеть его до кончины еще хоть раз!» «Неужели небеса откажут мне в такой малости?» «Боже, пошли мне это последнее утешение перед смертью!» — унижена молила несчастная. «Но он не узнает о том, что я занемогла, пока я не умру», — продолжала Каролина. «Он придет, когда я уже буду лежать в гробу, бесчувственная, неподвижная, окоченелая. Что ощутит тогда моя отлетевшая душа? Увидит ли она, узнает ли, что станется с моим телом?» Может ли дух каким-либо способом общаться с людьми из плоти и крови? Может ли мертвый вернуться к живым? Может ли дух воплотиться в стихии? Смогу ли я с ветром, водой и огнем снова вернуться к Роберту? Неужели стоны ветра, в которых почти различимы слова, как я слышала прошлой ночью, неужели голос ветра ничего не означает? Или, может быть, ветер рыдает от горя, стуча в окно? Неужели ничто его не терзает? Неужели в нем нет души? Нет, не может быть. В ту ночь я слышала, о чем он плакал. Я могла бы записать каждое слово. Только мне было так страшно, что я не осмелилась при тусклом свете ночника встать за карандашом и бумагой. А что это за магнетизм? От изменений, в котором, говорят, мы заболеваем или выздоравливаем? который угнетает нас, когда его слишком мало или слишком много, и оживляет нас, когда его токи находятся в равновесии. Что за силы роятся над нами в воздухе, играя на наших нервах, как паяться на струнах, и пробуждая в душе то сладкозвучные аккорды, то рыдания, то волнующие мелодии, которые тут же тоскливо замирают. Где он, этот мир иной? В чем заключается иная жизнь? Почему я это спрашиваю? Разве у меня нет причин сетовать, что уже близок час, когда тайная завес отделит меня от живых? Разве я не знаю, что скоро, слишком скоро, мне откроется великая тайна? Дух Великой, в чью божественную сущность я верю, правый Божий. Отец мой, кого я молила и днем, и ночью с самого детства, прошу тебя, помоги слабому созданию своему. Поддержи меня в неизбежном испытании, которого я так страшусь. Дай мне силы, дай мне терпение. Не спошли мне, о, не спошли мне веру!» Каролина бессильно откинулась на подушку. Миссис праер незаметно выскользнула из комнаты, И вскоре снова вошла с таким видом, словно не слышала ни слова из этой странной молитвы. на следующий день к Каролине явилось несколько посетителей. Разнесся слух, что ей стало хуже. Пришел мистер Холл со своей сестрой Маргарет. Посидев у постели больной, оба удалились в слезах. Они не ожидали, что бедняжка так плоха. Пришла Гортензия мур При ней Каролина сразу оживилась. Улыбаясь, она уверяла, что ничего опасного в ее болезни нет. Она говорила тихим, но веселым голосом. Щеки ее от волнения порозовели, и выглядела она много лучше. «Как поживает мистер Роберт?» — спросила миссис праер когда гостья уже собиралась уходить. Перед отъездом он был вполне здоров. «Перед отъездом? Разве он уехал?» Гортензия объяснила, что полиция сообщила ему какие-то новые сведения о бунтовщиках, которых он разыскивает. Поэтому Роберт утром отправился в Бирмингем и вряд ли вернется ранее, чем через две недели. Он знает о том, что мисс хелстон тяжело больна? Нет. Он, как и я, думал, что она просто сильно простужена. После ее ухода миссис Спрайер около часа не подходила к постели больной, она слышала, как та плачет и не могла смотреть на ее слезы. И вечером она принесла Каролине чаю. Та на миг приоткрыла глаза и посмотрела на свою сиделку отсутствующим взглядом. «Это летнее утро пахнет жимолостью», — проговорила девушка. «Я почувствовал ее запах, когда стояла у окна конторы». Когда с запекшихся губ слетают такие слова, они пронзают любящее сердце того, кто их слышит, как стальные иглы. В книгах они, возможно, звучат романтично, в жизни душераздирающе. «Милая, вы меня не узнаете?» — спросила миссис Прайер. «Я только что позвала Роберта завтракать. Я была с ним в саду, он велел мне уйти. Обильная роса свяжила цветы». Персики дозревают. «Дорогая, радость моя!» — снова и снова звала ее сиделка. «Я думала, уже день. Думала, солнце давно взошло. Почему так темно? Разве нет луны?» А в это время полная луна светила с ясного безоблачного неба прямо в окно, заливая комнату голубым сиянием. «Значит, сейчас не утро?» «Я разве не в лощине? Кто здесь? Я вижу. Чья это тень у моей постели? Это я, ваш друг, ваша сиделка, ваша... Склоните голову мне на плечо, очнитесь. И едва слышным шепотом, «Боже, сжалься, сохрани ей жизнь, а мне дай силы, дай мужества, научи меня, как ей сказать». Минуты текли в молчании». Больная неподвижно равнодушно лежала в объятиях сиделки, которая обнимала ее дрожащими руками. «Теперь мне легче», — прошептала, наконец, Каролина. «Много легче. Я знаю, где я. Это вы со мной, миссис Прайер. Я забылась, а когда очнулась, говорила что-то. Люди часто бредят, когда больны. Как громко у вас бьется сердце. Не бойтесь». «Это не от страха, дитя мое, это просто волнение, сейчас все пройдет. Я принесла вам чаю, Кэрри, ваш дядя сам его заваривал. Вы ведь знаете, он говорит, что лучше него этого не сделать ни одной хозяйки Попробуйте. Он очень огорчается, что вы так мало едите. Съешьте хоть что-нибудь, чтобы его порадовать. Дайте мне пить, у меня во рту пересохло». Каролина пила с жадностью. «Который теперь час?» — спросила она. «Начало десятого». «Только-то!» «Какая длинная ночь впереди!» Но чай меня подкрепил, я, пожалуй, сяду». Миссис Прайль приподняла ее и взбила подушки. «Слава Богу, что мне не все время так плохо. Не всегда я такая беспомощная и жалкая. Днем после ухода гортензии мне стало хуже». Надеюсь, теперь полегчает. Ночь сейчас должна быть хороша, правда? Луна такая яркая. Да, сейчас очень красиво. Ночь великолепная. Старая колокольня так и сверкает, словно из серебра. На кладбище, наверное, все тихо, покойно. Да, и в саду тоже. Всюду роса блестит на листве. Что вы... Видите на могилах высокий бурьян и крапиву или цветы среди мягкой травы? Я вижу закрывшиеся на ночь белые маргаритки. На некоторых могилках они сверкают, как жемчужины. Томас выплыл лопухи и сорную траву и все расчистил. Я рада. Мне всегда приятно, когда там все в порядке. От этого становится как-то спокойнее на душе». Наверное, в церкви луна сейчас светит, как в моей комнате, и лунный свет падает сквозь восточное окно, прямо на могильные плиты. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу надпись над могилой моего бедного отца. Черные буквы на белом мраморе. Там еще много места и для других надписей. «Утром приходил Вильям Фаррен поухаживать за вашими цветами». Он боится, что пока вы больны, о них никто не позаботится. А два самых любимых ваших цветка в горшках он даже унес домой, чтобы присмотреть за ними до вашего выздоровления. Если бы мне пришлось писать завещание, я бы оставила Вильяму все мои цветы, Шерли. Все безделушки, кроме медальона. Пусть его меня не снимают, а вам все книги. Помолчав, Каролина проговорила». «Миссис праер мне так хочется попросить вас кое о чем». «О чем же, Каролина?»